Глава тринадцатая. На обед я шла в состоянии тихого бешенства. А причиной тому стали сразу две вещи. Неуемное любопытство вампирши, которая никак не могла заткнуться, и обнаглевший принц. Но о нем позже. Да и Салин комментировала каждую мою вещь, когда мы с Вейлой начали распаковывать мой багаж и раскладывать все по полкам. Преимущественно ее возмущало то, что у меня было слишком мало вещей. Ей это настолько не нравилось, что она несколько раз спрашивала, а точно ли я девушка. Попытки вэйлы как-то сгладить пыл вампирши не привели ни к чему. В итоге я попросту выгнала ее из своей комнаты. Мало кто мог довести меня. Но Дейсалин однозначно это удалось. Да, я бедна. Бедна настолько, что трясусь над каждой своей тряпкой. Да практически весь мой гардероб состоял из формы академии. Несколько сменных повседневных платьев, купленных пару лет назад, и перешитых несколько раз. Фасон позволял делать необходимые вставки из ткани. Несколько брюк для занятий на полигоне или в зооотсеках. Пара зимних плащей и четыре комплекта нижнего белья. Последнее потрясло Дейсалин да больше всего. Не объяснять же вам, вампирши, что меня почти два месяца в город не пускали. а большая часть белья стала безнадежно мала еще во время летней практики. И это было все, что я могла пока использовать. И пусть стиранное неоднократно, но нормальное же белье. Совершенно нормальное. Ну и два полотенца, мочалка, три куска мыла, баночка с шампунем, сделанным по личному рецепту, и целых пять пар обуви. Не густо, конечно, но мне хватало. Я невысокородная леди, балы и светские приемы мне не грозили. И даже получив наследство от тетушки Вероники, ею не стану. Согласно все тому же завещанию, между прочим, подписанному королем, насильно меня замуж выдать не смогут. Хотя сначала было такое опасение. Раз уж Эрвасы удержать в своих лапах наследство не смогли, а у них не получится, как бы им ни хотелось, и чем бы мне не пришлось за это заплатить. то могли постараться подсунуть мне подходящего мужчину. Но, будем откровенны, никому из Эрвасов ничего не светило. Влюбить меня в себя ни у кого из них не выйдет, как бы они ни пыжились. Да и кандидаты от Его Величества, застав он меня присмотреться к ним, ничего не добьются. Во дворец меня затащить не смогут. Разве только на принесение клятвы при вступлении в наследство и получение титула. А там уж, простите, но в графских землях дел столько. И неважно, что те земли граничили с ардарикой что когда-то являлось очень ценным обстоятельством. Эрвасы, пользуясь своей безнаказанностью, натворили немало бед. И людям, живущим на их землях, приходилось не сладко. Как будто войны не хватало. «Айша, от тебя силой шарашет, прошептала Вейла. «Все еще злишься на вампиров?» Я вздохнула и попыталась успокоиться. Друзья же не виноваты, что нас так распределили. Сейчас успокоюсь, — пообещала подруге. Все же скоро в столовую придем, не следует терять контроль. Хотя одному принцу я бы по клюву все-таки настучала. Монаршая особа явилась в общую гостиную как раз в тот момент, когда мы с Вейлой и Демом собирались идти к месту сбора стипендиатов. Своего отвратительного настроения Киртан не скрывал, да и причину тоже не стал замалчивать, тем более в гостиной собрались все, и мы, и вампиры. Дело в том, что ректор его обыграл. Наверное, только этот факт примерял меня с действительностью. То, что вампиры пойдут требовать ответа от ректора, было понятно. Однако коса нашла на камень. Вампиров подловили. Оказалось, что ранее они сообщили руководству Академии, что планировали провести свой ритуал после ужина. Вот ректор и заявил, что процедуру отмены клятвы вассал они готовили на послеобеденное время. Молк тоже знал, что вампиры настолько нетерпеливые. А так сходите, поглядите. Приготовления полным ходом идут, пентаграммы уже расчерчены, время икс назначено. И Луне понятно, что Академия рассчитывала на нетерпеливость вампиров. И все бы ректору с рук сошло. Да тут я ошибка умная оказалась. Хорошо хоть подстраховка у ректора имелась. Я про ту самую отмену клятвы воссал. Но злилась я на принца не из-за этой новости, а из-за его требования отныне до самого выпуска столоваться за одним столом всей команды. Впрочем, вызверилась не только я. Ощетинился Дем, нахмурилась Вейла, и мы, не сговариваясь, синхронно выпалили. Младших бросать не станем. Я же ехидно добавила, что прием пищи не является обязательным элементом для командной работы, во всяком случае в стенах академии. А для рабочих командных моментов есть общие гостиные, аудитории, залы для физподготовки и прочие помещения, предназначенные для обучения. Чем мы занимаемся в свободные часы, их не касается. А поход в столовую как раз и является свободным времяпрепровождением. Конечно, вампир начал возражать. Мол, он и лидер команды, и его высочество вдобавок, так что слушаться его надо беспрекословно. И вообще трепещите, студенты. Мы вас к себе взяли, статус ваш повысили. Да и другие тоже в столовой по командам рассядутся, вот увидите. И увидел. На нашем обычном месте собрались все стипендиаты, которые вошли в вампири команды. И, конечно, ребята с младших курсов. Уж не знаю, на что принц рассчитывал. Тот факт, что мы оказались в подчиненном положении в командах, изменить существующий порядок не мог. Кишка Танка у тех лидеров запретить нам курировать младших стипендиатов. Мы их единственная защита и поддержка. И пока мы учимся здесь, это не изменится. И неважно, в какой команде мы будем. — Ты гляди, — шепнула Вейла, когда к нашей процессии буквально у самой столовой присоединилась Дайрина. Причем встала не в конце, как опоздавшая, а рядом с Дэмом и начала что-то ему выговаривать. — Не нравится мне это, — пробормотала я, пряча в ладонь зевок. Сказывались последние ночи, которые не приносили мне желанного покоя и отдыха, и стресс, который не уменьшался. Мы с Вейлой замыкали строй, а потому пока присоединиться к Дэму не могли, все же заходили в столовую последними. Однако, что бы ни планировала Дарина, по итогу все внимание было направлено на вампиров. Не успели мы подойти к столу, как оказались в центре новых событий. Вудсток, Редсток и еще пара вампиров притащили столы и подставили их к нашему. И прежде чем младшие успели рассесться по местам, Киртан приказал. «Младшие курсы, подождите, пока сядут старшие». Мы опомниться не успели, как старая посадка была видоизменена. Раньше мы сидели в следующем порядке. Младшие курсы слева и в центре, а старшие, соответственно, оказывались на правой стороне длинного стола. А сейчас вампиры угнездились в самом центре и оставили рядом с собой места, которые явно предназначались тем, кто входил в команды принца и его свиты. Спорить на виду у всех мы не стали, хотя я стояла, сжимая кулаки и мысленно пытаясь успокоиться. Гаденыш, все равно все сделал по-своему. «А где же место для меня?» — раздался гневный голос Дайрины, когда я опустилась рядом с Вейлой и Дайсалин. «Это вообще-то и мой стол, и я старшая!» «Мест в столовой предостаточно», — холодно бросил принц. «А как же Орвот?» — ехидно спросил Дем и осекся под моим взглядом. «Сейчас, учитывая происходящее, нам только склуг с Дайриной не хватало». Тем более, что с Орвадом она больше не трапезничала. После скандала-то с участием его отца, кто бы ее позвал. Поэтому я качнул головой и снова показываю Дэму, чтобы придержал свои остроты при себе. И так все взгляды были устремлены на нас. Тишина в столовой стояла просто невообразимая. Мерзавчики буквально с открытыми ртами ловили каждое слово. «Но я хочу сесть рядом с вами!» Дайрина и бровью не повела на замечание Дэма. «С нами?» — хмыкнул Вудсток. «А вы разве являетесь членом одной из наших команд? Нет, вот и славно. Займите место рядом с шестым курсом». «Но...» «Вы еще здесь?» — ледяным тоном поинтересовался Киртан. И Даирина подавилась с невысказанными словами. На ее месте любой бы подавился и поспешил скрыться из глаз, учитывая ту ауру, которая возникла вокруг принца. Стало холодно и страшно. Даже мне, пусть и ненадолго. А вообще было странно, что Дарина решила сесть к нам. У нее ведь теперь была своя вампирия команда. Не могло же так случиться, что ее вообще никто и никуда не взял, так ведь? Я поюжилась и приступила к еде. Все, что я думала по поводу самоуправства вампиров, выскажу в гостиной. Пока же можно сделать вид, что ровно так все и задумано. Лишь бы не уснуть прямо за столом. Усталость буквально навалилась на плечи. Я вяло водила ложкой, заставляя себя глотать бульон, а не прятать очередной зевок, прикрыв рот рукой, тем самым возвращая содержимое ложки в тарелку. Вообще такого состояния следовало ожидать. Нечто подобное уже происходило со мной на первом и третьем курсах Академии. Стресс на фоне кошмаров всегда выбивал меня из равновесия, тем самым лишая организм положенного отдыха и не давая нормально взаимодействовать с окружающим миром. Беда в том, что пока я не нейтрализую кошмары, так и буду самнамбулой, которая начнет выключаться в самый неподходящий момент. «Айша, ловите ее!» Резкий окрик демона немного взбодрил меня, но прежде чем распахнуть глаза, я ощутила чужие руки на своих плечах, которые резко дернули меня назад. Похоже, я опять начала выключаться и чуть не угодила в тарелку с супом. Плохо. Я этого даже не заметила. «Дейсалин, благодарю. Уже можете отпустить. Я в порядке». «Я, конечно, не она, но твою просьбу выполню». Раздался горячий шепот над духом, и я вздрогнула. — Однако совершенно не считаю, что ты, Айша, в порядке. — Каким образом рядом оказался Киртан? — Если он сидел через два человека от меня. А я вообще была между вампиршей и Вейлой. Когда Дейсалин успела с ним поменяться и зачем? — Айша, у тебя опять началось? — строго спросила Вейла, и ее вопрос прозвучал неожиданно громко. Помимо прочего, в голосе подруги звенела обида. Я не обратилась к ней, хотя в прошлый раз уверяла ее, что если кошмары вернутся, то приду к ней за помощью. Я хотела. Я правда хотела. Вот только подходящего момента не случилось. Даже вот сегодня, пока мы вещи мои разбирали, меня так накрутила исалин что я не воспользовалась нашим уединением. «Прости», — выдохнула тихо. Эта неделя была сущим кошмаром, но я справлюсь, не о чем переживать. Конечно же, Вейла мне не поверила, но промолчала, только одарила недовольным взглядом, от которого я поежилась. Однако продолжать начатый разговор не стала, просто придвинула ко мне тарелку со вторым блюдом, словно предупреждая, что затем, тем, как я ем, она проследит с особой тщательностью, и оставить его нетронутым, как практически вышло с супом, не получится. Я вздохнула и медленно приступила к еде. Вейла права. Я должна поесть, даже если чувствую себя плохо. Даже если безумно хочется спать. Впереди два ритуала. Нужно выдержать, а для этого потребуются все силы. Мне было плохо. Настолько, что слова куратора едва долетали до моего сознания. Я думала лишь о том, как бы поскорее оказаться в кровати. Да, лекции на сегодняшний день отменены и, возможно, даже дежурство не светит, но... Это было неправильным, нелогичным. Ведь впереди нас ожидала клятва вампирам и освещение дальнейшей программы обучения, а также озвучивание реальной цели нахождения вампиров в стенах Академии. После того, как мы принесем новые клятвы, настоящее положение дел перестанут скрывать от нас. Мы узнаем, что же происходит в мире. Интуиция подсказывала, что это взаимосвязанные вещи. Однако после отмены клятвы вассала, точнее после грубейшего ритуала ее отмены, подозреваю, что такой сильнейший откат получили только стипендиаты. Я еле могла двигаться и чисто на одном упрямстве следовала за своей командой. Честно говоря, едва ли помнила, как оказалась в кабинете куратора. И это при том, что именно сейчас мне необходимо было быть на стороже. А я все никак не могла сфокусироваться. Взгляд рассеивался. Дремота накатывала волнами. Слух и вовсе улавливал речь лорда Ставроса как монотонную колыбельную. Я боролась с собой, но не могла ничего поделать. Казалось, всего лишь на секундочку прикрыла глаза, когда передо мной вновь словно живая оказалась леди Вероника. Ее тронутое морщинами доброе лицо. Тугие локоны, собранные в пучок на затылке и заколотые длинной красивой шпилькой в виде цапли. Тетушка улыбалась, шептала ласковые слова. А затем ее нежное лицо, пусть и с вуалью паутины времени, исказилось гримасой боли. Безмолвный крик застыл на ее устах навечно. Не потому, что она не могла издать ни звука. Просто я ничего не слышала. Не могла слышать. Не могла сдвинуться и на миллиметр, но видела. Я видела все от и до. Как же я тогда хотела. Как же мечтала вырваться из капкана родового артефакта тетушки. Как же яростно желала вцепиться в вампира и разодрать его на куски. Точно так же, как он поступил со слугами тетушки. Точно так же, как впоследствии он поступил с тем, что осталось от леди Вероники. Я всегда воображала, что, будь хоть немного сильнее тогда, то смогла бы спасти леди, даже ценой собственной жизни. А на самом деле, что мог сделать ребенок? Умом понимала, что ничего, но... Но зато я была бы вместе с ней и в посмертии. С тем, кто безоговорочно принял меня. С тем, кто заменил мне весь мир. то стал теплым солнцем в моей мрачной, полной пустоты жизни. Сирота, не знающая корней. Седая девочка, чей взгляд всегда пугал взрослых, а детей в приюте заставлял плакать и дрожать. Ко мне никогда никто не подходил там. До появления тетушки Вероники я была изгоем. Сочувствия и жалости ко мне не проявлял никто. Прошлое и реальность переплелись в тугой клубок. Я то все еще была маленькой, то уже совершенно летней. Я ощущала в себе силу, которая не могла быть в детстве. Я чудом выбиралась из изолированного ото всех капкана и нападала на вампира. Айша. Резкая боль обожгла щеку, а голос подруги вонзился в сознание. «Ну уже очнись!» «Айша!» Вторил ей Демарт, который стоял за моей спиной и почему-то крепко держал меня за плечи. Медленно, но верно я осознавала реальность. Взгляд, наконец, прояснился. Передо мной, кусая губы, стояла Вейла и всматривалась в мое лицо. Она приблизилась вплотную, чтобы лучше видеть мою реакцию. Боль в щеке пульсировала. Я усмехнулась. Кто бы что ни говорила о факультете целительства и травничества, а удар у студентов этого направления поставлен был отлично. Хорошо хоть ничего себе не прокусило. Сейчас не хватало только засветить аромат своей крови перед вампирами. И так отличилось дальше некуда. Права была Вейла, что обижалась. Я должна была прийти к ней с этим раньше. Ей хватило бы намека, чтобы послать всех подальше и остаться со мной наедине. Я не имела права доводить до такого снова. Прости. Выдохнула окончательно, приходя в себя. Простите. Дэм, можешь отпустить, выплесков магии больше не будет. Если бы дело было в магии. «На этот раз, Айша, все было еще паршивее, чем три года назад!» Воскликнул друг, но плечи мои отпустил и вышел из-за моей спины. «Гораздо хуже!» Я сжала кулаки и, наконец, оглянулась. Вампиры вместе с куратором стояли у окна, и вид у них был потрепанный. «О, луна! Только не говорите, что я напала на них!» «Айша, ты была не в себе!» Я знаю, что ты не желала этого. Вейла загородила обзор собой, получилось только частично. Посмотри на меня. Непоправимого не случилось. Это как посмотреть. Покалечить вампиров я бы и не смогла, только не в этом состоянии. А как быть с тем, что мне придется дать исчерпывающее объяснение? Поведать о происходящем вампирам? которым я бы ни за что и никогда не открыла свои тайны. Айша, не смей отпускать мои руки. Я и сама не заметила, как попыталась это сделать, но подруга держала меня крепко. Ты молодец. Достаточно быстро пришла в себя. Так быстро, что тебе пришлось дать мне пощечину? Я криво усмехнулась и Рвана выдохнула. Но удар у тебя прекрасный, выла Ты же и ставила. Улыбнулась подруга. «Стало легче?» Я кивнула, прислушиваясь к себе. Меня, конечно, напрягало, что молчали вампиры, которые хоть и не вышли из кабинета, но всеми силами делали вид, что они мебель. Однако для полного моего успокоения тактику выбрали верную. Мне придется исповедоваться. Хочу того или нет, но я должна честно рассказать о том, что со мной происходит. если не хочу дальнейшего конфликта, если не хочу срыва мирного договора между нашими странами. О, Луна! Почему, почему именно сейчас и почему я напала? А в том, что напала сомнений никаких. Разорванная одежда вудстака, ссадина на щеке уйда и солин, явно же защищали гаденыша. В относительном порядке оказались куратор и принц. выглядели почти безупречно, если не считать неестественно спокойных лиц. «Сколько прошло времени?» — спросила у Вейла. «Меньше часа». Я закрыла глаза и глухо застонала. «Час в трансе, а то и больше. Знаю я Вейлу. В прошлый раз обошлось получасом, и я ни на кого не нападала. Да, из меня шарашила магия, которая крушила предметы обстановки, но... В итоге я никому не причинила вреда. Так почему же вампиры предпочли разбираться со мной тихо, без помощи Академии? Видели же, что я не в себе, что мне требовался целитель. Да, Вейла молодец, но у нее не было большого опыта со сложными пациентами, к которым я, несомненно, относилась. «И это, по-твоему, быстро?» — горько уточнила у нее. Первые минут десять мы не могли тебя разбудить. Заговорил Дэм. Магия в этот раз не бушевала. Она скорее кольцами вилась вокруг твоего тела, набирая мощь постепенно. В голосе друга явно скользило восхищение. И это несмотря на то, что он был напряжен. Буду честен, мы были ошарашены и заворожены одновременно. Твоя магия так красива. — А потом ты зарычала и внезапно напала. — Подробнее расскажете потом. Я вымоченно улыбнулась и мягко попыталась выбраться из рук подруги. — Все хорошо, отпускай. — Я не уверена, Айша. — Я уверена. Игнорировать куратора и членов нашей команды более нельзя. Вейла глянула на Дэм и только после этого отпустила меня и отошла в сторону. Теперь предстояло самое сложное — объяснить свое поведение. Если извиниться для меня сущий пустяк, то рассказать что-то настолько личное тем, кто пусть и косвенно, но виноват в моей ситуации, тяжело. Я сделала три шага по направлению к вампирам. Их позы не изменились, да и внешне они оставались такими же безмятежными, а вот взгляды... Если принц смотрел так, что я слов подобрать не могла, чтобы описать всю гамму чувств в его взгляде, то куратор был холоден и собран. Смотрел цепко, зорко следя за моими движениями. Вудсток позволил себе улыбку, а вот глаза остались холодно. Да и Салин же напряглась. Ее напряжение выдавало не тело, а взгляд. Знатно ей по физиономии зарядила. И видит луна. Мне этот факт очень понравился. Я замерла напротив вампиров примерно в двух шагах. положила правую ладонь на грудь, вторую же руку завела за спину, а затем низко поклонилась с прямой спиной и прямыми ногами. Именно так в их стране принято приносить извинения. Никаких реверансов. Поклон глубокий и уважительный, буквально на грани того, чтобы пасть ниц. Поклон, где полностью оголялась шея. Только так, если я хочу показать искренность своих намерений. И эту позу необходимо удерживать в течение нескольких минут. Стоять, не шелохнувшись, пока один из них не позволит выпрямиться и говорить. «Поднимись», — зло выпалил гаденыш. «Слишком быстро, и десяти секунд не прошло. Я не двинулась». Несмотря на то, что именно у принца здесь был самый высокий статус, в стенах академии он был таким же студентом, как и я. А посему не ему здесь отдавать приказы, и не ему карать или миловать. И смотрите-ка, как сильно его взбесило произошедшее. «Поднимитесь, студент Кашер», — произнес куратор вслед за принцем. «Вам не за что извиняться, и объяснения не нужны». «Мы лучше вас знаем, что с вами происходит». Не уверена, что смогла контролировать свой взгляд вспыхнувшей яростью. Наверняка он выдал меня с головой. «Знают они. Ну, конечно. Как может быть иначе? Кто бы сомневался, что они собрали на меня досье? И уж о том, кто стал моим опекуном и как именно погиб, им известно гораздо лучше, чем нашей стране». Я обожгла принца ненавидящим взглядом. Мне нечего было стыдиться. И пусть в его встречном взгляде плескались тьма и злость, я все равно считала себя вправе злиться на них. «Вудсток, Салин, приношу свои извинения. Если позволите, я могу залечить ваши раны». Я посмотрела на Вудстока, но кроме порванной одежды никаких повреждений у него не обнаружила. Впрочем, я знала себя. Мне бы хватило сил на то, чтобы сломать ему ребра. — Я, конечно, не ранен, но для твоего успокоения могу дать себя пощупать. Подмигнул он и сделал шаг ко мне. А в следующий момент опешили все, потому что принц зарычал и схватил друга, не дав тому ко мне приблизиться. — Вон отсюда! — рыкнул Киртан. И пока мы с ребятами изумленно таращились на вампира, из кабинета буквально ветром сдуло и Вудстока, и Дейсалин. Что-то я совсем перестала понимать происходящее.